как и без Бестужев, приходилось проявлять изрядную смекалку. Сейчас просто технически невозможно было натянуть где-нибудь ленточку, обозначавшую границы кадра. Сол придумал поистине революционную инновацию, как сам заявил с гордостью, заверяя, что до него никто до этого не додумался. Камеру намертво прикрепили в повозке, где разместился и Сол, И повозка ехала вровень с дилижансом на некотором расстоянии от него, и оператор Курт с вертел ручку столь невозмутимо, словно помещался на твердой земле. Сол готов был съесть собственную шляпу, если зритель не придет в восторг от столь эффектной новинки. Ну, Но вряд ли ему придется это делать, подумал Бестужев. Зрелище и точно получится поразительное. Никаких инсценировок в студии камера и в самом деле двигается вместе с дилижансом. Всякий поймет, что вокруг не декорации, а натуральный пейзаж. Что-то чересчур резко рванул дилижанс вперед. Он насторожился, привстал на стременах. Не нравилось ему происходящее. Ох, не нравилось. Запряженная в дилижанс четверка лошадей уже шла чуть ли не галопом. В окне мелькнула испуганная личка Лили. Забирая влево, Бестужев подхлестнул коня, ударил шпорами. И флегматичный Паку не сразу набрал аллюр. А когда Бестужев поравнялся с киносъемочной повозкой, сразу увидел, что дело плохо. То ли кучера развезло на жаре на старой дрожжи, то ли он сделал что-то не так, как бы там ни было, вожжи он упустил. Мало того, когда дилижанс подбросило на рытвине, навернулся со своего высокого сиденья и, держась обеими руками за сиденье, болтался, как тряпичная кукла, раскачиваясь, даже не пытался упереться носками сапог в стенку дилижанса, стараясь вскарабкаться назад. Лошади понесли, почуяв абсолютную свободу. Раздался испуганный виск Лили, она маячила в окне, цепляясь за дверцу, а та вот-вот могла распахнуться. Дилижанс швыряла и подбрасывала, как лодку на волнах. Неуправляемые кони повернули вправо и понеслись по обширной равнине, куда глаза глядят. Кучер сорвался. Он шлепнулся озим со столь неприятным звуком, что проскакавшего мимо Бестужева по неволе перекосило — Ухитрившись не угодить ни под копыта, ни под колеса, он покатился по траве как мешок и тут же исчез из виду, оставшись позади. Правее и сзади маячили мексиканские бандиты, похоже, совершенно растерявшиеся. Киносъемочная повозка все так же неслась вровень с дилижансом на том же расстоянии, но сидящие в ней вряд ли чем-нибудь могли помочь. К тому же упряжку дилижанса, похоже, пугал как раз вид треноги, свинчавшим ее невиданным аппаратом и доносившийся оттуда равномерный стрекот. Просто чудо, что дилижанс до сих пор не перевернулся и не потерял ни единого колеса, если учесть, как его бросало и качало, но ожидать этого можно в любую секунду. Яростно нахлестывая паку, Бестужев догнал их и скакал теперь между дилижансом и повозкой с аппаратом. Более всего его поразил вид Курта. Тот, прильнув к окуляру, все так же крутил ручку, словно ничего вокруг не происходило. Лили с искаженным лицом умоляюще уставилась на Бестужева. Кажется, она что-то кричала, но Бестужев не слышал. Он, погоняя расходившегося жребчика, присматривался к несущемуся в каких-то двух шагах боку дилижанса, с невероятной четкостью рассмотрев каждую царапинку, каждый отслоившийся лепесток краски на изрядно потертом кузове. Возже, вот удача, не волочились по земле, зацепились за скамейку кучера. Но все равно при малейшей неосторожности в два счета можно было свернуть шею. Он уже понимал, что предстоит сделать, и понимал, насколько трудна задача. Грохотали копыта, гремели колеса, храпели кони. Хорошо еще, что Паку нисколечко не артачился. И Бестужев, осторожно маневрируя, понемногу прижимал коня к дилижансу, так, чтобы тот оказался на расстоянии вытянутой руки, а то и поближе. Лили уже не видно было в окне, должно быть, цеплялась внутри за сиденье, если только не свалилась в обморок. Вдохнув запахи конского пота, нагретого на солнце старого дерева и взрытой копытами незнакомой травы, Бестужев лихорадочно ловил подходящий момент, Что-то затрещало совсем рядом, пониже и сзади. Неужели колесо? Пора. Привстав на стременах, держа поводья одной только левой рукой, Бестужев изготовился. В голове мелькнуло. Застрянет нога в стремени. Конец. Извернувшись немыслимым образом, он метнулся вверх, как кошка, прыгающая с ветки на ветку. Стремена ушли из-под ног. В следующий миг разогнавшийся Паку обошел дилижанс и помчался в поле, На некую томительную, жуткую долю секунды Бестужев оказался висящим в воздухе без всякой опоры, но одной рукой успел вцепиться в торец сиденья, а другой — в его спинку. Его раскачивало и стукало о козлы. Что-то твердое угодило по ребрам так чувствительно, что Бестужев сквозь зубы зашипел от боли и на миг ослеп. Когда зрение вернулось, он увидел буквально под носками сапог, железный обод колеса и торопливо поджал ноги, чтобы не угодить в спицы, прекрасно осознавал, что у него остались считанные секунды что жизнь зависит от ловкости и силы.